Два спустя шериф города повесил на дверях Викбара следующее объявление. Индейцам и финам спиртных напитков не подают. Мне было до боли стыдно, что я не была ни индианкой, ни финкой. Я стала избегать общества финнов и наотрез отказалась петь их нагоняющие сон монотонные народные песни на торжественных вечерах, в финском холле. Мне только что исполнилось 17 лет. Я училась в колледже, языкам и коммерческой переписке, и по натуре была типичной стопроцентной американкой, которые обычно умалчивают о своей родословной и о национальности родителей. Викбар был уютным местечком, где по традиции вечерами и воскресные дни собирались финны. Но как только им запретили подавать спиртное, бар стал пустовать. Порой казалось, будто судьба уехала в отпуск, она сбросила. Мама видела будущее в тревожном свете, но отчим продолжал питать надежды, которые, правда, ничего не стоили. В его сновидениях все доставалось ему, а возможные излишки он делил между матерью и мною.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 До того уж плохо идет этот бизнес, но просто из рук вон. Люди бы и рады выпить, но раз нельзя. Все этот шериф, чтоб ему, такой сановабич, невозможно больше вести дело, носор. А доллары тают, как весенний снег. «Иди в шахту, спину надорвешь, иди на ферму, насидишься безработным».